Глава пятнадцатая. Шотландский закон. Конец четверга Салли провела у себя в офисе, разбираясь с делами, а вот в пятницу утром первым делом отправилась в патентную библиотеку. Библиотека находилась в патентном ведомстве, большой печати рядом с Ченсери-Лейн, огромное здание, похожее на музей, с высокой стеклянной крышей и чугунными галереями. Салли уже бывала здесь, по делам клиента, желавшего вложить все свои деньги в изобретение принципиально новой консервной банки для сардин. Ей тогда удалось доказать ему, что идея не настолько нова, как он думал. Она убедила его, что лучше купить государственные облигации. Первым делом Салли заглянула в алфавитный каталог патента владельцев, ища что угодно на имя Хопкинсона, И начала с 1870 года. Вряд ли раньше отыщется что-нибудь подходящее. Там ничего не оказалось, зато в следующем, 1871 году, обнаружился патент на паровые двигатели, выданные некоему Джи Хопкинсону. Неужели оно? Не могла же она вот так вот сходу его найти? В конце концов, Хопкинсон, весьма распространенная фамилия патентами на паровые двигатели, так и вовсе пестрела каждая страница каталога. Достаточно было проглядеть наискосок. Салли сделала себе пометку и стала листать дальше. В 1872 году снова ничего, зато в 1873 и 1874 некий Дж или Дж.А. Хопкинсон зарегистрировал еще два патента на паровые бойлеры. Больше, вплоть до настоящего момента, ей не встретилось ничего. Чисто из интереса она попробовала найти Норденфельса, но не нашла. Салли пошла на кафедру и заполнила формуляр на Хопкинсона, а пока ждала, пошла посмотреть Гарланда за 1873 год. Разумеется, он там был. Гарланд, ФДУ, 1358, 20 мая фотографические линзы. Она сама заставила его запатентовать их, только начав разбираться в финансах компании. Пока что патент не принес ему ни Пенни, но он будет действителен еще 9 лет, так что поживем-увидим. У Фреда еще будет время пустить линзы в производство, если он, конечно, сумеет кого-нибудь ими заинтересовать. Она даже удивилась тому, с какой радостью это предвкушает, снова общаться с бизнесменами, инвесторами, менеджерами. Что-то предприимчивое, увлекательное, чистое, открытое и честное после всего этого мрака и жестокости. Фред мог бы заниматься технической частью, в которой был таким докой, а она финансами, планированием, маркетингом. Но он теперь, возможно, и не захочет. «Мы доведем до конца это дело, и на нем, я думаю, поставим точку. Он имел в виду их дружбу, а вместе с ней то, что поглубже». Выражение его лица недвусмысленно говорило об этом. Захочет ли он ввязываться в новое партнерство? Почему-то Салли в этом сомневалась. Она оглянулась. Вокруг за рядами библиотечных столов сидели мужчины, юридические клерки в основном и несколько частных изобретателей. Они деловито листали переплетенные тома или писали что-то стальными перьями. Она была единственной женщиной во всем здании, из-за чего на нее уже с любопытством посматривали, но к взглядам она привыкла. Все это были усидчивые, тщательные, надежные и компетентные люди. Она ничуть не сомневалась в их способностях и полезности, но Фредерик затмевал их всех будто солнце. Между ними не могло быть никакого сравнения, не больше, чем с этим склизким Макинаном. О, Фред был несравненен. И сейчас у нее больше не осталось сомнений в чувствах к нему. Она его любила и будет любить всегда. А он сказал, что она неприятная особа. «Мисс Локхард!» — позвали с кафедры. «Запрошенные вами издания готовы!» Салли уселась за стол читать синие буклеты. В каждом содержался набор сложенных чертежей и описание изобретения. Первое гласила «Патент на изобретение». Выдан Джону Эдди Хопкинсону из Хаддерсфилда в графстве Йорк инженеру на изобретение «Усовершенствование к паровым котлам и аппаратуре соответствующего использования». Визировано 5 июня 1874 года, датировано 24 декабря 1873 года. Она начала было читать, но очень скоро поняла, что не эту машину Белман строит на заводах «Полярной звезды». Остальное тоже не годилось. Новая модель движущейся, колосниковые решетки, подающие горючее в топку парового двигателя, новый дизайн котла — все совершенно безвредно. Это явно был не тот Хопкинсон. Она отнесла буклеты обратно на кафедру. «А каталог у вас есть? Предположим, меня интересуют все патенты, связанные с производством огнестрельного оружия. Что мне в таком случае делать?» «Да, мисс, предметный каталог у нас есть. Но указатель за эти годы сейчас в переплетной. Чтобы найти то, что нужно, вам придется перебирать карточки вручную. Вы искали что-то конкретное?» «Да, совершенно конкретное». Тут ей в голову пришла новая идея. «Скажите, а учет иностранных патентов вы ведете?» «Безусловно, мисс». «И русских тоже?» «Конечно. Они вон там, в секции под галереей». «А услуг перевода у вас часом нет?» «Я посмотрю, свободен ли мистер Толхаузен. Подождете секундочку?» Пока он ходил в кабинет за кафедрой, Салли быстро перебрала в голове, что на самом деле хотела узнать. «Если Норденфельс запатентовал свое изобретение в России, здесь должна быть запись о нем. Но ничто не мешает эксплуатировать иностранное изобретение в Англии, если на него нет британского патента. Так что если Байлман этим и занимается, никакого закона он не нарушает». «Хотя, с другой стороны, если бы ей удалось доказать, что Белман украл чужую идею...» «Мисс Локхарт, это мистер Толхаузен!» Переводчик оказался представительным джентльменом лет сорока с лишним. Похоже, юная леди, делающая технические запросы, ничуть его не удивила, и это сразу расположило к нему Салли. Она объяснила свое дело, он любезно выслушал. «Начнем с алфавитного каталога», — сказал он. «Норденфельс. Вот прошу, Арне Норденфельс, патент от 1872 года на предохранительный клапан для паровых котлов. И еще один того же года на усовершенствование к системе циркуляции пары под высоким давлением. В 1873 году у нас...» Он замолчал, нахмурился и принялся переворачивать страницу туда и обратно. сказал он. Дальше отсутствует страница. Смотрите, ее аккуратно вырезали. Сердце усали так и заколотилось. Это была страница Норденфельса. Незнакомый алфавит ничего ей не говорил, зато аккуратный отрез в том месте, где полагалось быть страницы, говорил о многом. А следующий год посмотреть можно? Он посмотрел, и снова там, где должен был фигурировать Норденфельс, не доставало страницы. Мистер Толхаузен подошел к отметке ярости так близко, насколько позволяли ему безупречные манеры. «Я немедленно об этом сообщу», — сказал он. «В жизни не сталкивался со столь вопиющим нарушением правил. Это просто возмутительно!» «Прежде чем вы это сделаете, могу я вас попросить проверить еще пару лет, и заодно предметный каталог». Он проверил предметный каталог за каждый год по паровым двигателям и вооружению. Это заняло довольно много времени, так как статьи там оказались на редкость длины. Всего было найдено семь патентов на паровые двигатели под грифом Норденфельса. Но в разделе вооружений за 1872 и 1873 годы мистер Толхаузен к прискорбию своему обнаружил еще четыре вырезанных страницы. «И на всех них были статьи по Норденфельсу, сокрушенно подтвердил он. «Однако весь каталог у нас под перекрестными ссылками». «Минуточку!» — он вернулся к паровым двигателям и торжествующе кивнул. «Ага! Вот здесь упоминается патент на применение силы пара к пулеметному механизму. И вот еще один — на паровую пушку, которая устанавливается на железнодорожную платформу. Увы, номер патента был указан на странице в разделе вооружений, а ее нет». Это просто ни в какие ворота не лезет. Должен принести вам извинения, мисс Локхарт. Это недосмотр с нашей стороны. Кто-то сумел вырезать эти страницы из каталога и не попасться. Это очень досадно. Благодарю вас за то, что указали на это упущение». Салли поблагодарила его в ответ, записала даты и номера патентов, которые еще оставались в каталоге, и собралась уходить. Но тут ей снова пришла в голову некая мысль, и она вернулась к каталогу британских патентов. Если Белман намерен делать на этом деньги, там должен быть патент, зарегистрированный на его имя. Он и был. В томе за 1876 год она обнаружила следующую запись. Белман А. 4524. Паровая пушка на железнодорожной платформе». «Да, все настолько просто». Она закрыла книгу с чувством глубочайшего удовлетворения, какого не помнила уже несколько месяцев. «Что ж, мисс Уолш», — подумала она про себя, — «теперь вы получите свои деньги назад». Выходя из здания и поворачивая на Ченсери-Лейн, она поймала себя на том, что довольно улыбается. Увы, Салли не заметила молодого человека в котелке, сидевшего за ближайшим к двери столом и незаметно сложившего свои бумаги, когда она проходила мимо. И того, что он встал и тихонько последовал за ней, она тоже не заметила. И того, как он шел за ней по Флит-стрит и далее, на Стрэнд. И того, как зашел в чайную на углу Вильерс-стрит, где она обосновалась пообедать. Он сел у окна, взял чай и булочку и стал спокойно читать газету. А потом последовал за ней наружу, но и этого она тоже не заметила». Все потому, что он специально постарался остаться незамеченным, его платье было ничем не примечательно, и свое дело он явно знал очень хорошо. Котелок есть котелок, он похож на любого из своих собратьев, да и вообще, мысли с Салли были заняты Фредериком. Который сейчас находился в Тирлби, рядом со стрельбищем. Стрельбище было расположено на берегу залива Солвей, который, как подметил Фред, отлично скрывал его от посторонних глаз. Место было угрюмое, ровное, заброшенное. Одна безотрадная деревенька, да железнодорожная ветка, много миль бегущая вдоль моря, и потом исчезающая за высоким забором и накрепко запертыми воротами. Вывеска предупреждала о том, что соваться внутрь опасно для жизни. Ветер дул с песчаных дюн и нес скрипевшую на зубах соль. Смотреть вокруг было решительно не на что. Пораскинув мозгами, Фредерик решил отправиться в Незербрик, маленький городок за шотландской границей, где, по словам Джесси Саксон, некоторое время назад обосновался Маккинан. «Усадьба лорда Уитэма находилась всего в нескольких милях на английской стороне, но вряд ли там удастся что-нибудь разузнать», — рассудил он. Фредерик снял комнату в пабе «Королевская голова» на главной улице Незербрига и спросил у хозяина, где обычно останавливаются заезжие артисты. Может, прямо тут, в голове? «Только не у меня», — отрезал почтенный трактирщик. «Не возьму я их поганых денег. Безбожные фигляры». Однако список других мест он Фредерику дал, и после ланча тот отправился, чтобы их навестить. На небо выползло солнце, хотя ледяной ветер по-прежнему сбивал с ног. Тут все было, как в любом другом провинциальном рыночном городке. Не лучше и не хуже. мюзик холл был закрыт. Фредерик удивился, что он вообще здесь есть. Значит, не так уж мал этот город. Дюжина адресов и полное отсутствие карты означали длинную прогулку, и только ближе к вечеру Фредерик нашел, наконец, то, что искал — Это было девятое место, куда он зашел. Ветхий, облезлый дом на Дорнок-стрит с мрачной серой часовней, торчащей прямо посреди здания. Хозяйку заведения звали Миссис Гири. И да, она принимала постояльцев. «И артистов пускайте? Миссис Гири?» «Бывает и такое. Я женщина нещепетильная». «Помните такого? Алистер МакКиннон». На ее лице мелькнуло узнавание. Улыбка. Она явно была не из люк. «Фокусника? А то...» «Его самого. Я его друг, и... Можно я зайду на минутку?» Она отступила и пропустила его в холл, аккуратной пахнущей полировкой для мебели с десятком театральных фотографий на стенах. «Очень любезно с вашей стороны, спасибо», — сказал Фред. «У меня к вам одно деликатное дельце. Макинан наш влип в кое-какие неприятности. и Я приехал узнать, нельзя ли чем ему помочь». «Вот уж не удивлена», — сухо сказала хозяйка. «Да? Что, с ним уже бывали неприятности?» «Если можно это так назвать». «И какие же...» «Рассказ-то длинный получится». Он набрал воздуху в грудь. «Миссис Гири». Макинан в опасности. Я детектив и должен выяснить, что ему угрожает, чтобы помочь. Спросить у него я не могу, потому что он исчез. Давайте разбираться по порядку. Вам известна некая миссис Бат? Она слегка прищурилась. «Ага». «Она тут останавливалась?» Кивок. «С Макинаном? «Ага». «А они, простите, но я обязан спросить, они были вместе?» Мрачное удовлетворение отразилось у нее на лице. Только не под моей крышей, решительно заявила миссис Гири. А имя Акселя Белмана вам знакомо? Она покачала головой. А лорда Уиттма, может быть, с ним есть какая-то связь? А, сказала она, так это он. Что? «Вы все-таки что-то знаете?» «Послушайте, миссис Гири, дело очень серьезное. На Нелли Бат напали, она сейчас в больнице, без сознания. Возможно, кое-кого даже убили. Вы должны мне сказать все, что вам известно. Какова связь между лордом Уитомом и Алистером Маккинаном? Он действительно сын лорда Уитома, как сам утверждает». Тут уже она улыбнулась. «Сын? Интересная идея. Ладно уж, мистер, как вас там? Я вам все расскажу». «В Англии такого никогда бы не случилось. Идемте в гостиную». Она провела гостя в симпатичную комнатку с портретами артистов на стенах и пианино. Несмотря на суховатую манеру общаться, она явно была популярной хозяйкой, судя по количеству теплых и дружеских подписей на фотографиях. Пока она готовила чай, Фред успел их хорошенько рассмотреть. Попробовал даже найти на стене МакКиннона, но не нашел. «Так вот». — сказала она, входя и ногой закрывая за собой дверь. Руки у нее были заняты под носом. «Так я и думала, что рано или поздно оно все всплывет. Хотя, признаться, убийства не ждала. Вот уж и правда, сюрприз так сюрприз. И прескверный. Чай будете?» «Спасибо», — сказал он, — «непременно. Пусть ее. Рассказывает, как умеет». Но и его, в свою очередь, ждал шок. «Про того другого парня вы, стало быть, знаете?» Про какого еще парня? Приезжал сюда незадолго до вас, хотя не, довольно давно. Задавал те же самые вопросы. Маленький такой человечек, очки еще в золотой оправе. Уиндлшем что ли? Так его и звали. Человек Белмана. После этого визита Маккинона наверняка и начали преследовать. И вы сказали ему то, что он хотел? Я не привыкла скрывать правду, сурово заметила она, протягивая ему чашку чаю. «Если я не говорила о нем раньше, так это потому, что меня не спрашивали. И сказок я тоже не рассказываю, мистер». «Что вы? Конечно, нет. Я ничего такого и не говорил». Фред изо всех сил старался сохранять терпение. «Просто этот человек связан с теми, кто преследует Маккинона, и кто напал на Нелли Бад. Я должен выяснить, почему». «Ну, слушайте тогда. Началось все с бедняжки Нелли Бад. Надеюсь, она не слишком сильно пострадала». «На самом деле, очень сильно». Ей, возможно, раздробили череп. «Миссис Гири, прошу вас, что случилось?» Нелли попросила меня дать жилье Макинану и подписать такую специальную бумагу для юриста с указанием даты, когда он въехал. Еще мне нужно было удостоверить, что каждую ночь он с тех пор проводил под моей крышей. Нелли сама за него платила, у него не было ангажемента. Три недели он жил у меня и ни разу не загулял. «Двадцать один день, понимаете? Таков закон!» Она явно получала удовольствие от того, как замечательно у нее выходило темнить, в отличие от Фредерика. «Двадцать один день», — переспросил он как можно терпеливее. «Двадцать один день доказанного проживания в Шотландии. В прежние времена этого никогда не требовалось, но двадцать лет назад закон изменили. В результате гостиничный бизнес по нашу сторону границы пошел на подъем, так что мне грех жаловаться». «Миссис Гири, прошу вас, о чем вы вообще говорите? Зачем ему было доказывать, что он три недели прожил в Шотландии?» «Так это же проще простого. Если ты это сделал, ты можешь жениться, просто заявив об этом в присутствии двух свидетелей. Именно так он и поступил». «Я все еще не понимаю, на ком он женился? Не на Нелли, Бат?» – она захохотала. «Да не будьте вы таким тупицей!» На девчонке Вытомов, конечно, на Леди Мэри. Вот на ком?